О пиктах я не заботился, но узнал кое-что о мощи крылатых. Они с каждым днем делались все сильнее. Я же не мог увеличить численность моего войска. Максим опустошил Британию позади нас, и я чувствовал себя человеком с гнилой палкой, стоящим перед разломанной оградой и обязанным прогнать стадо быков». Так, друзья мои, жили мы на стене и все ждали, ждали и ждали воинов, которых Максим не присылал. Раз он написал нам, что готовит армию против Феодосии. Эртинокс читал это письмо, наклоняясь через мое плечо. Мы были у себя. Вот что стояло на папирусе. — Скажи твоему отцу что судьба повелевает мне править тремя мулами или быть разорванными именно на части. Надеюсь, через год навсегда покончить с Феодосием, сыном Феодосия. Тогда ты будешь управлять Британией, а Пертинакс, если он пожелает Галии. Теперь же я очень хотел бы, чтобы вы были со мной и обломали моих новых рекрутов. Пожалуйста, не верьте слухам моей болезни». Правда, в моем старом теле есть маленький недуг, но я вылечу его, когда попаду в Рим. пертинок сказал. Максиму пришел конец. Он пишет, как человек, потерявший надежду. — Я, человек без надежды, вижу это. — Что? — говорит он в конце. — Скажи Пертиноксу, что я видел его дядю Думвира Дивио, а также, что он дал мне отчет относительно уплаты матери Пертинекса. Я отправил ее в Никею, там теплый климат, ее сопровождает подобающий отряд, потому что она мать-героя. — Вот и доказательство, — заметил Пертинекс. — Из Никеи легко добраться до Рима. В военное время женщина может в Никеи сесть на корабль и бежать в Рим. — Да, Максим видит близость смерти, — и постепенно выполняет все свои обещания, но я рад, что мой дядя виделся с ним. — У тебя сегодня черные мысли? — спросил я. — Нет, справедливые. — Богам наскучила игра, которую мы вели против них. Феодосий уничтожит Максима. Конец. — Ты ему это напишешь? — спросил я. — Смотри, что я напишу ему. Ответил он. Взял перо и написал письмо, веселое, как дневной свет, нежное, как послание женщины, шутливое. Даже я, читая через плечо моего друга, успокоился, пока не увидел его лица. — Теперь, — сказал он, запечатывая свернутый свиток, — мы с тобой мертвые люди, мой брат. Пойдем в храм. Мы помолились в Митре, там, где много раз молились раньше. После этого стали жить день за днем. До нас постоянно доходили недобрые слухи. Так снова наступила зима. Раз утром мы поехали к восточному берегу и нашли на отмели светловолосого полузамерзшего человека, привязанного к обломку плота. Увидев пряжку на поясе его, мы поняли, что он Готт из восточного региона. Воин внезапно открыл глаза и громко закричал, «Он умер! Я вез письма, но крылатые шапки потопили корабль!» И, сказав это, он умер у нас на руках. Мы не стали спрашивать, кто умер, мы знали это. И помчались под хлопьями снега в Гунно, надеясь застать там Алло, мы встретили его около нашей конюшни и взглянув на наши лица он понял что мы узнали это случилось в шатре на берегу моря пробормотал старый пикт иодоси обезглавил его ожидая смерти он написал вам письмо крылатые шапки заметили и захватили корабль по нашей вересковой заросли весть о его смерти бежит быстро как пламя пожара не упрекайте меня Больше я не могу сдерживать мою молодежь. «Хотелось бы мне иметь право сказать тоже о наших солдатах», — со смехом ответил Пертинокс. «Но, слава богам, убежать они все-таки не могут». «Как вы поступите?» — спросил Алла. «Я принес вам приказание, послание от калатых шапок. Они желают, чтобы вы с вашими воинами присоединились к ним» и двинулись на юг грабить Британию?» «Мне очень жаль, — ответил Пертинокс, — но мы поставлены здесь именно для того, чтобы удерживать варваров». «Если я отнесу такой ответ крылатым шапкам, то буду убит», — сказала Алла. «Я постоянно говорил им, что едва Максим падет, вы подниметесь. я Я не думал, что он может пасть». «Ах, мой бедный варвар!» Снова со смехом проговорил Пертинкс. «Ну, ты продал нам столько хороших лошадей, что мы не можем отдать тебя в руки крылатых. Мы берем тебя в плен, хотя ты и посланник». «Да». «Так-то лучше», — согласился Алло и подал нам недоуздок. «Мы слабо связали Пикта, ведь он был стар». теперь пусть крылатые шлемы являются за тобой». «Ожидая их, мы выиграем время. Посмотрите-ка, как привычка рассчитывать время въедается в человека», — сказал Пертинекс, затягивая последний узел. «Нет», — возразил я, — «время действительно может помочь. Если Максим написал письмо, когда он был пленником, значит, Феодосий послал корабль, который вез это послание. А если он посылает корабли, он может рассылать и воинов». — Нам-то какая от этого выгода? — сказал Пертингс. — Мы служим Максиму, а не Феодосию. — Если даже каким-то чудом Феодосий прислал бы нам на юг воинов и спас стену, лично мы могли бы ожидать только смерти, подобной смерти Максима. Наше дело — защищать стену, невзирая на то, умер император или посылает кому-нибудь смерть, — сказал я. «Эти слова достойны твоего брата-философа», — произнес Пертинекс. «Я же человек без надежды, а потому не говорю торжественных и нелепых вещей. Укрепи стену». «Мы укрепили стену от одного ее конца до другого и сказали офицерам, что ходят слухи о смерти Максима, что эти слухи могут привлечь к нам северян, но что, если справедливы тревожные известия, Феодосий, конечно, пришлет нам помощь ради Британии, поэтому мы должны держаться твердо. Друзья мои, удивительнее всего в мире видеть, как люди принимают плохие известия. Очень часто до тех пор сильнейшие становятся слабыми, а слабейшие поднимаются духом и получают от богов бодрость. Так было и у нас. Надо вам сказать, что Мопертинакс своими шутками, своей вежливостью своим трудом вложил мужество в сердца наших немногочисленных солдат и за последние годы научил их воинскому искусству в большей мере, чем я считал возможным. Даже воины нашей ливийской когорты, третий, Стали важно расхаживать по стене в своих подбитых подушками кирасах и не хныкали. Через три дня от крылатых шапок явилось семеро начальников. В их числе был рослый юноша Амал, найденный мной на берегу. Увидев мое ожерелье, он улыбнулся. Мы приняли их радушно, как посланников, и показали им Алло, живого, но связанного. Они думали, что мы его убили». И я понял, что, будь он убит, они не рассердились бы. Алла тоже понял это и обиделся. Для совещания мы собрались в нашем помещении. Северяне объявили, что Рим готов пасть и что, потому мы должны соединиться с ними. Сказав же это, предложили мне взять в управление всю Южную Британию после того, как они возьмут с этой области известную дань. Я ответил, «Терпение». — Докажите мне, что мой генерал умер. — Нет, — ответил мне один из старшин, — лучше ты докажи нам, что он жив. А другой хитро прибавил. — Что ты дашь нам, если мы прочтем тебе его последние слова? — Мы не купцы, чтоб торговаться, — вскрикнул Амал. — Кроме того, этому человеку я обязан жизнью, он получит доказательства. И белокурый юноша перебросил мне письмо Максима. Я хорошо знал его печать.